808. Гуру В будущем место тому, что окружает вас, ныне не будет. Все будет иное, не похожее на настоящее. Все будет насыщено духом другим. Тягостное преддверие Полное суровых испытаний является лишь ступенью в сужденную сферу деятельности, и нужна долгая, трудная, всесторонняя подготовка сознания, чтобы во всеоружии подготовленности и знания смогли войти в нее.